Глава пятая ⁇ Желание. Ты будешь великим императором. Так говорила его покойная мать. Она всегда повторяла, что он приведет Эсвальдию к новому расцвету. Мальчик был старшим сыном монарха, очевидно, именно ему суждено перенять бразды правления. Принцы не тревожили слова матери, ведь он знал, как она любит его, ведь он знал, как она любит его, страну, и какие надежды на него возлагает. Он во всем с ней соглашался, осыпал ее добрыми словами, хвалебными стихами и цветочными венками. «Верь в меня, мама!» – думал наследник. «Я обязательно стану великим императором!» «Ты будешь великим императором!» Впервые мальчик заморал руки кровью в десять лет. Он поднял меч на мелкого чиновника, когда тот посмел проявить неуважение к его матери. Она происходила из другой страны, Девушку знатного рода небеса благословили пленительной красотой. Она любила родину, а сердце ее уже принадлежало мужчине. Будущую мать принца ожидала мирная и безоблачная жизнь на своей отчизне. Однако, к счастью или нет, эсвальский государь влюбился в нее с первого взгляда. «Ты будешь великим императором». Ради своего народа девушка отказалась от любви и приняла предложение императора. Принесла благородную жертву, Но что она могла против дворцовых интриг и заговоров? Мать мальчика не знала, как быть, и не нашлось у нее друга, который бы дал совет. В конце концов, эсвальские солдаты разорили ее страну, отняли жизнь возлюбленного. Недоброжелатели из императорского двора считали, что это подточит сердце девушки. Утверждали, якобы та обернется ядом, который разъест эсвальдию изнутри. Это все оказалось вздор. Мать наследника, императрица всегда ходила с гордо поднятой головой и теперь не есть он как не любить страну что однажды перейдет ее сыну пока в женщине теплится любовь к своим детям она никогда не отвернется от нового отечества так все и должно быть ты будешь великим императором Когда мальчик увидел как мама смело и выбросила его венок, он задумался правда ли мама любит меня Беллида... Уэйн стоял над картой в отведенной для него комнате и ликовал. А да, дело почти в шляпе!» «Как бы тебя снова не выбили из седла!» Предостерегал не ним, которая уже вернулась из Нальтии. «Да, ты стравил прочих принцев, но и сам Деметрио далеко не в лучшем положении. К тому же тебя все еще официально не признали полководцем». «Брось, беспокоиться не о чем!» Отмахнулся принц. «Старшенький наследник еще поворчит, но в итоге даст добро!» И тогда игра останется за нами. И все же я не ожидал, что он так просто согласится. Верно подмечено. А с тех пор, как я запрыгнул в лодку Диметрио, от него дурного слова не донеслось. Ума не приложу почему. Уэйн полагал, что первый принц слушать его не будет. Диметрио в самом деле сторонился парня, однако предложение обещал обдумать. Приятная неожиданность, хотя и неизвестно откуда такая сговорчивость. «Может, он подучился манерам, когда выяснил, что вариантов у него не так уж и много?» – предположила девушка. «Весьма вероятно. Упрямство и покладистость – наши неотъемлемые черты». Бьюсь об заклад, упрямства Деметрио заставило его вести себя сдержанней. «Впрочем, к чему голову морочить?» Пожалуй, Уэйн плечами. «Нам же это на руку. Выждем благоприятный момент и ударим по младшим принцам. Застигнем их врасплох. Посмотрим, удастся ли». «Ты ведь не забыла о и Они тебя как облупленного знают». Услушав имена друзей, юноша посерьезнел. «Ах да, ты же встретилась с Гленом. Что расскажешь?» Видимо, с нашей последней встречи он тренировочного плаца не покидал. В академии я еще давала ему отпор, но сейчас мне его не достать. При этом Глен сдерживался, старался схватить меня живой. Хотел бы убить, пришлось бы пустить в ход всё, что есть. Не Ни ним правая рука Уэйна. И в то же время она мастер клинка и верховой езды в одиночку справлялась сразу с тремя солдатами. Тем не менее, девушка признавала, что неровня Глену. Уэйн же всегда уступал своему другу, когда дело доходило до поединков. В Академии они нарекли Глена Человеком-железом, Человеком-сотней и Крушителем-корец. Теперь же он превзошел эти прозвища. Раз Глен стал сильней, то и Странг тоже. Помнится, Манфред приблизил его к себе. Не удивлюсь увидеть нашего друга во главе армии младшего наследника. Если гляну мело в ближнем бою, то Стрэнг в тактике. Он дьявольски умен, а его излюбленный ход — безжалостный удар по жизненно важным позициям противника. В Академии парня прозвали «ядом в очках», «сверкающим глазом» и «гением из глухомании». В тактике Стрэнгу не находилось равных. Согласно кивнула Ниним. «Нам придется не сладко». Вместе с тем Уэйн, Нытик, Злого Плоти, Тряпка и Страхолюдина широко ухмыльнулся. «Зато за пределами штаба он как не в своей тарелке. Разберемся с ним вне поля боя». «Снова задумал что-то гнусное?» «Не могу сдержаться. Столь велик соблазн!» и все всё-то тебе сходит с рук». Недовольно выпустила они ним и вдруг выглянула в окно. «Что там? Перед воротами какая-то суматоха. Прочие наследники сделали ход?» «Рановато». «Уэйн встал. навещу нашего дорогого союзника». «Держу пари, он уже принял решение о моём командовании». Принц направился в кабинет Деметрио. Девушка следом. Уже у дверей они услышали ругань внутри. Стража стояла бледная, точно снег. Неизвестно, что предприняли его братья, но первый наследник метался в ярости. Уэйн накинул взглядом солдат и, напустив на себя невинный вид, открыл двери. «Прошу прощения». Внутри он ожидаемо обнаружил посыльного и Деметрио. «О, принц Деметрио, да на вас лица нет» начал Уэйн. «Что же стряслось?» Парень рассудил, что это дело рук Манфреда. Бардлош зализывает раны после сражения, ему недорешительных ударов. Сам младший наследник не способен дотянуться до среднего брата за стенами Нальти. Не имея права молчать, он должен был всколыхнуть высшие светы массы против Бардлаша. Люди бы приняли его сторону, и тогда Манфред сравнялся бы в силе с братом. Уэйн намеревался стравить второго и третьего принцев и ударить, когда они уязвимы всего. Гениальный планы не сыскать, не сомневался кукловод. Все пройдет как по маслу. Восстание! Коротко ответил Диметрио. Принц хлопнул глазами. Восстание? Да. Где? В моих землях. Последовало тягостное молчание. Наконец Уин собрался с духом и спросил еще раз: «Эм, Я ужасно извиняюсь, но не могли бы вы повторить? Диметрио тяжело вздохнул. В моих землях огромное восстание. Что? ⁇ Грансал. и императорский дворец. За столом переговоров сидели двое, вторая принцесса роу и третий принц Манфред. Позади же стояли их приближенные слуги Стренк и Фиш. Полагаю, мы пришли к согласию, заключил младший наследник. Вне всякого сомнения, подтвердила роу Честно признать, я поражена. «Не думала, что ты прибегнешь к такому, да баст Диметрио». Девушки донесли о грабежах, варварствах и беззакониях во владениях старшего брата и его фракции, которые не собирались затухать. Для битвы с Бардлашем Диметрио собрал всех солдат, даже из гарнизонов, что поддерживали порядок. Угольки недовольства тлели уже давно, а первый принц не пользовался доброй славой в народе. Крохотные спички хватило бы раздуть необъятный пожар. И Манфред ее поднес. «Одержи Диметрио вверх над Бардлашем», и люди бы дважды подумали, прежде чем хвататься за вилы, но старший принц проиграл. Поджечь угли оказалось делом пары пустяков. «Уж больно быстро у брата вышло. Явно готовил митежи заранее», — рассуждала Роу Эльмина. «А поражение лишь повод». Принцесса перевела взгляд с Манфреда, настоявшего рядом Стрэнга. «Твоих рук дело не так ли, Стрэнг? Чтобы ты досражался вне поля боя?» Тот безучастно держал рот на замке, В первую очередь он слуга Манфреда, и лишь потом, друг Роу Эльмина. «Все обвинения беспочвены», — ответил за него наследник. «Наш старший брат получил по заслугам. Правь Деметрио землями как должно, и нынче там царили бы мир и благодать. Сам же ей изумлен, сколь сильно недовольны его подданное». «Помилуйте. Разумеется, бездарная власть Деметрио тому причина. Лишь по прихоти судьбы Митиш вспыхнул в самый нужный для нас час. Видно богам угодно, дабы я взошел на престол». Печливо улыбнулся Манфред. Роуэль тут же захотел истереть его лица в ухмылку. Но не стоит списывать Диметрио со счетов столь легко. Он способен пренебречь владениями в надежде, что корона расставит все на свои места. Пустое. Я уже получил слово премьер-министра. Девушка метнула острый взгляд. Именно премьер-министр собрал с воедино после кончины императора Церга, и только благодаря ему держава уцелела во время братоубийственных раздоров. Манфред продолжил. Если Диметрио ничего не предпримет, императорские войска лишь от брата владений и сами наведут порядок. Левиная доля фракций Бардлаша, офицеры и солдаты. Но это не значит, что ему присягнула вся эсвальдская армия. Наоборот, к наследнику присоединилась только треть. Остальные же междуусобной грязне предпочли нейтралитет. Верная империя не принцам, войска исчислялись десятками тысяч, и они сметут любого, только бы отдали приказ. Удивительное дело пролепетала Роу Эльмина. «Премьер-министр не дает Эсвальде заняться пламенем войны, хотя и позволяет вам валять дурака». «Валять дурака? Не в бровь, а в глаз!» Приятно улыбнулся Манфред. «К словам об удивительном. Это мне впору всплескивать руками, что ты вообще пошла на сделку. Я и подумать не мог, что однажды ты предложишь помощь». Солдаты младшего наследника стояли лагерем вблизи Грандсала, прознав о поражении Диметрио, Манфред уже хотел распустить войска, когда Бардлаш внезапно сам решил пройти таинство. Срочно понадобились люди и провиант. Силы хватало только взять второго принца в осаду, не сразиться в открытую. Манфреду и всех связей не доставало, дабы обеспечить армию необходимым, как вдруг Эльмину протянуло ему руку. Старший брат использует силу скоростных побуждений. Средний впитал пороки, которые сам же вызвался искоренить. Ни один из них не достоин нести волю а потому я предлагаю помощь тебе, Манфред. Обратилась тогда к нему принцесса. Роуэльмина убедила фракцию, и в лагере младшего наследника потянулись обозы. Для Манфреда это оказалось родни чуду, и он не приминул возможности навестить сестру в столице. И само собой, принц не принимал ее слова за чистую монету. Так что же, Роуэльмина, чего ты добиваешься? Прямо поинтересовался Манфред. Чего добиваюсь? повторила девушка и тепло улыбнулась. Пожалуй, мира и процветания вальдии Разве тогда не лучше смотреть, как мы валяем дурака издали? Они родные, но не более. Манфред не видел в Роуэльмине очаровательной младшей сестренки, равно как Роуэльмина в нем почитаемого старшего брата. В их отношениях не было ничего необычного, участь каждого члена монаршей семьи, плести заговоры и игры друг друга за место под солнцем. Дети невинны, а потому слепы, но для взрослых брат или сестра – кровный враг». «Без ресурсов я не добьюсь ничего, даже сильнейшими воинами и полководцами им подстать», — продолжил Манфред. «Я проигрываю, Бардлош занимает трон, и в Асвальде возвращается мир. Ты ведь этого добиваешься, и тем не менее уравновешиваешь меня и Бардлоша. А все потому, что вознамерилась избавиться от нас обоих». Он вперил взгляд в Роуэльмину, и та растерянно улыбнулась, словно поражена его атакой. Впрочем, Манфред знал, она притворяется». И какая же от этого вам не выгода? Между затянется, эсвальцы будут убивать эсвальцев, разоряя собственное же отечество. Никакого толку. Нет, он есть. Возразил наследник. Достаточно только выбить нас из игры. Любопытно. И что же это могло быть? Ты станешь императрицей, отрезал Манфред. Без настроих по закону престола наследия Трон должна занять первая принцесса. Но поскольку ныне на ней дома, корона достанется тебе. Роуэль Мина хихикнула. «Да у нас тут кое-кто страшится теней. Сдается, такова природа падких до власти». «Этим ты говоришь, что не желаешь монарши мантии? В яблочко? Меня беспокоит будущее Свальди и больше ничего. У меня и в мечтах не было примерить столь сакральное деяние». Манфред и Роуэль Мина какое-то время прожигали друг друга глазами, а после младший наследник хмыкнул. «Что ж, пока ты знаешь свое место, все хорошо. К тому же без достаточной поддержки...» Притязание именно титул императрицы ты бы погрузила страну в еще больший хаос. Пожалуй, соглашусь. Кивнула принцесса. Принц встал. Тогда мне должно уже идти. Рад был побеседовать. Помолюсь за твое здравие. Ха, ты явно не этого у небес попросишь. Идем, Стрэнг. Они покинули комнату. На прощание Стрэнг слабо улыбнулся, и Роэль Мина помахала ему рукой. Когда же двери наконец закрылись, принцесса сложила руки в молитве. «Ваше Высочество, вы молитесь за победу Манфреда?» Смутилась Фиш, которая все это время молчала. «Не совсем. Чтобы споткнулся на лестнице и вывихнул себе лодыжку», — ответил Роу Эльмина. «Должно сработать. По крайней мере, он ударится. Так тебе и надо, придурок». Девушка удовлетворенно кивнула. «Когда они окажутся в равных условиях, Манфред выйдет на бой. Братья не будут спешить с решающим сражением, и мы выиграем время». «Кто бы мог подумать, что принц Деметрио станут чинить такие козни?» «Да. Как подло, с твоей стороны, странк! Схватилась за голову Роу Эльмина. «Такими темпами победа достанется либо Бардлушу, либо Манфреду! Мне же нужен Деметрио! Хуже некуда! И что прикажете мне делать?» Роу Эльмина снабжала младшего наследника в том числе, чтобы затянуть его противостояние со средним. Время она купила, но что именно ей делать? С остервенением, ища выход, принцесса повернулась к Фиш. «Как там Диметрио?» «В отчаянии?» — покачала головой слуга. «Его можно понять. Сперва он проиграл битву, а теперь вассалы взбунтовались. Сторонники оставляют наследника, и ему нечем их удержать. Я полагала, у Диметрио останется порядка пяти тысяч солдат. Сейчас же он едва соберет две. Со столь крохотной армией ему не управятся с Бардлошем и Манфредом. Даже внезапная атака и в тыл во время сражения. И принц воин во главе тоже не поможет». С Уэйном во врагах шутки плохие, но он не волшебник. Их загнали в угол. Пошлет ли Уэйн за войсками из Натры?» Задумалась Роуэльмина, скрестив руки. «Но это война со Асвальдией. Сдаться и вернуться домой? Нет. Будет бороться до конца. Но разве это уже не конец?» «К слову...» — вспомнила Фиш. «Ваше высочество, у вас встреча с принцессой Флани после полудня. Как насчет несколько опередить график?» «О, она уже в дворце?» Фиш кивнула, Флани не доставала хватки Уэйна, но она по-прежнему происходила из королевской династии Натры и наверняка чем-то поможет. «Тогда проси её». «А?» Ветерок с улицы донёс здоровые Роуэльмины голоса. Она выглянула в окно, которое смотрела во внутренний сад дворца, и обнаружила то, о ком они как раз говорили. Фланию. Но не одну, с ней беседовал самый неожиданный человек из всех, кого Льмина только в силах вообразить.